Глава 7. В полдень Алекс Барнетт вышла из своего кабинета в юридической фирме Сенчери-Сити и отправилась домой. Идти ей было недалеко. Она и ее восьмилетний сын Джем занимали квартиру в доме на Роксбери-парк. Джемми простудился и не пошел в школу, и по просьбе Алекс за ним сейчас присматривал ее отец. Отца она нашла на кухне, где он готовил макароны с сыром. Когда Джемми болел, это было единственное блюдо, которое мальчик ел. «Как он?» – спросил Алекс. «Температура спала, но сопли все еще текут, и кашель не проходит. Он проголодался?» «Только что. Сказал, что хочет макароны». «Это хороший знак», – сказала она. «Помочь тебе?» «Да нет», – помотал головой отец. «Я уже почти закончил. Тебе не следовало возвращаться домой». «Я знаю. Папа, судья, объявил свое решение. Когда?» «Сегодня утром. И что?» «Мы проиграли». Отец продолжал мешать макароны. «Мы проиграли чистую?» «Да», — ответила она. «Мы проиграли дело по всем пунктам. Тебе отказано в праве на твои собственные ткани. Они признаны биологическими отходами, которыми университет с твоего разрешения мог распоряжаться по собственному усмотрению. Суд заявил, что с того момента, как эти ткани покинули твое тело, Ты утратил на них все права, и университет мог делать с ними что угодно. Но они снова вызвали меня. По словам судьи, разумный человек сразу понял бы, что ткани отбираются для коммерческого использования. Поэтому, дескать, твое молчание было истолковано как согласие. Но ведь они сказали мне, что я болен. Все наши аргументы были отвергнуты, папа. Они лгали мне. Я знаю, но по мнению судьи, Поощрение медицинских исследований является составной частью прогрессивной социальной политики. Если признать сейчас твои права, это якобы окажет парализующий эффект на прогресс в медицинской науке. Судья объясняет свое решение заботой об общественном благе. «Да при чем тут общественное благо?» – вспылил отец. «Я был на волосок от того, чтобы стать богачом. Подумать только, 3 миллиарда долларов!» «Университетам нужны деньги, папа». А судья, в сущности, поступил так же, как поступали все судьи Калифорнии на протяжении последней четверти века. С тех пор, как в 1987 году было принято решение по делу Мура, я тебе рассказывала, тогда как и в твоем случае суд постановил, что его ткани являлись биологическими отходами, на которые он не имел никаких прав это решение рассматривалось в течение прецедента на протяжении более чем двух последних десятилетий. «Что же будет теперь?» — спросил отец. «Мы подадим апелляцию», — ответила Алекс. «Дело совершенно безнадежное, но без этого мы не сможем обратиться в Верховный суд штата Калифорния». «А когда мы туда обратимся?» «Через год. У нас есть шансы выиграть?» — спросил отец.